Глава вторая. Припарковав большой черный и блестящий родстер перед домом на Салливан-стрит, номер которого назвала Мария Мафея, я испытал опасение, что могу уже никогда не увидеть его, то есть родстер, полным жизни и довольства. Улочка была завалена мусором и кишела итальянскими сорванцами, с воплями, носившимися туда-сюда, подобно черноглазым бесенятам. Однако мне доводилось оказываться с этой машиной и в местах похуже. Например, в ту ночь, когда я преследовал двухместный пирс Арроу молодого Грейвса, он удирал от меня с зажатым между колен портфелем изумрудов через весь округ Пайк от самого Нью-Милфорда. Вверх-вниз по горам, в грязи по колено, в самый скверный дождь, какой я только видывал. Вульф требовал отгонять машину в ремонт при появлении малейшей царапины, дабы родстер всегда выглядел как новенький, и в этом я, естественно, полностью его поддерживал. Перед нами был обычный пансион, каких много. По той или иной причине все они одинаковы, будь то заведение с претензией — на Пятидесятых улицах, либо в возведенных из бурого песчаника кварталах к западу от Центрального парка, где селятся благонравные художницы, или же итальянский притон вроде этого, на саливан стрит с некоторыми мелкими различиями, конечно, такими как запах чеснока, например. Сперва Мария Мафея отвела меня к домовладелице, славной толстухе, с влажными ладонями, приплюснутым носом и множеством колец на пальцах, а затем проводила вверх по лестнице в комнату брата. Я немного осмотрелся, пока Мария ходила за служанкой, подслушавший тот телефонный разговор. Комната приличных размеров с двумя окнами располагалась на третьем этаже. Ковер был потертый, мебель старая и где поломанная, однако жилище содержалось в чистоте и в целом производило бы Неплохое впечатление, если бы не крики уличной шпаны, ворвавшиеся внутрь, едва я открыл окно, чтобы проверить, остались ли еще урод староколеса. В углу один на другом лежали два больших саквояжа. Один хлипкий, старый и уже совершенно негодный. Другой тоже старый, но все еще крепкий, в весьма хорошем состоянии. Оба не были заперты. Хлипкий оказался пуст. Пригодный же содержал множество небольших инструментов различной формы и величины, частью с бирками ломбарда, а также куски дерева, металла и запчасти вроде пружин. В шкафу обнаружились мужской костюм, два рабочих комбинезона, пальто, две пары туфель и фетровая шляпа. Ящики комода с зеркалом, стоявшего между окнами, заключали в себе набор — не такой уж и скудный для человека, около года жившего за счет сестры, рубашек, галстуков, носовых платков, носков и разнообразнейшего хлама, вроде шнурков, карандашей, фотокарточек и пустых жестянок из-под трубочного табака. В верхнем ящике нашлась скрепленная резинкой пачка из семнадцати писем в конвертах, сплошь с итальянскими марками — Там же беспорядочно валялись чеки, оплаченные счета, упаковка пищи и бумаги, несколько вырезок из газет и журналов, до да собачий ошейник. На крышке перед зеркалом, помимо расчески, щеток и прочих причиндалов, как называл это Вульф, лежал пяток книг. На итальянском, кроме одной. С множеством рисунков и схем идут и груда журналов, трехлетняя подборка ежемесячных выпусков одного и того же издания «Художественная обработка металла». В углу подле правого окна стоял простой верстак из необработанного дерева с изрезанной и исцарапанной столешницей, на которой располагались небольшие тиски, точильный камень и полировальный станок, электрическим шнуром, достаточно длинным, чтобы дотянуться до лампового патрона, плюс еще кое-какие инструменты, вроде тех, что хранились в саквояже. Я осматривал точилы, чтобы определить, как давно им пользовались, когда появилась Мария Маффеи со служанкой. «Это Анна Фиоре», — представила ее Мария. Я подошел и пожал руку горничной. Невзрачные девчушки, лет двадцати, с кожей цвета высохшего теста. Вид у нее был такой, словно ее напугали в младенчестве, и она до сих пор не оправилась от потрясения. Я назвался и сказал, что узнал от мисс Мафеи, будто Анна слышала разговор мистера Мафеи по телефону перед его уходом в понедельник вечером. Служанка кивнула. Я обратился к Марии, полагаю, мисс Мафеи, вы... Хотели бы вернуться к себе на парк-авеню, мы с Анной паладим Она покачала головой, если я вернусь к ужину, ничего страшного не случится. Это меня немного разозлило. Положа руку на сердце, я был согласен с даркином что дело безнадежное, и мы понапрасну тратим на него время. Поэтому я заявил Марии Мафеи, что с легкостью справлюсь без нее, и ей лучше уйти. Если что появится, Вульф даст ей знать». Она бросила взгляд на служанку, показала мне зубки и ушла.